Глава седьмая. Журналистка не обманула хозяйку, сказав, что Залеская по пути. От этой улицы до ее редакции было всего три остановки на автобусе, и поэтому навестить постояльца Анны Гавриловны не составляло никакого труда. Катя добралась до Залесской на маршрутке, немного поплутала по району в поисках дома, где проживал Поляков, и, наконец, оказалась перед деревянной дверью, выкрашенной коричневой краской, и нажала кнопку звонка. В двери не было глазка, но хозяин даже не поинтересовался, кто его беспокоит. Впрочем, дверь он открыл на цепочку. «Вы кто, прекрасная незнакомка?» Зорина с удивлением смотрела на крепкого паренька лет 22 в синем спортивном костюме. «Простите, вы сын Дмитрия Геннадьевича Полякова?» «Это вы верно заметили», — кивнул парнишка. «А вы к отцу?» «Мне нужно с ним поговорить», — пояснила Зорина. «Как доложить о вашем приходе?» «Журналист Екатерина Зорина». «Наконец-то нашим делом заинтересовалась газета. Парень распахнул дверь. Проходите, пожалуйста». Зорина прошла в прихожую. По-видимому, хозяева нуждались в деньгах, и эта нужда была довольно острой. Краска на полу потрескалась и облупилась, обои свисали со стен жалкими лохмотьями. На тумбочке раннего советского периода стоял телефон с крутящимся диском, тоже раритет в наше время. Парень поймал ее взгляд и покраснел. «Вы не думайте, мы ремонт давно собирались делать. Как только отец на хорошую работу устроился, мы духом воспряли. Он всю свою сознательную жизнь инженером протрудился, а как его КБ закрыли, так он кем только не работал. Маме, она раньше с ним работала, удалось устроиться в каком-то ней научным сотрудником, но она копейки получает. После этого случая наши надежды на лучшую жизнь рухнули. Вы непременно должны наказать этих негодяев». Здорово, что нами наконец заинтересовалась газета. Кто там, Лева? послышался надтреснутый голос из комнаты. К тебе, из газеты! проинформировал паренек и продолжил. Отец нисколько не виноват, но те на джипе так запугали свидетелей, что все отказались давать показания. Вот уже третий год, как мы не можем получить деньги, потому что полиция якобы не видит в их действиях никакого состава преступления. Получается, что мы, отец. Сам бросился под колеса. Журналистка стояла посреди коридора и силилась собраться с мыслями. Она ловила себя на том, что совершенно ничего не понимает. Причем тут какой-то джип и свидетели. «Да вы проходите к отцу, он вас ждет». Парень распахнул перед ней дверь, и Зорина закусила губу. Посреди комнаты в инвалидной коляске сидел полный одутловатый мужчина. На его толстых губах застыла приветливая улыбка. «Вы действительно поможете?» — заискивающе спросил он, и Катя стала не по себе. «Извините», — выдавила она. «Вы Дмитрий Геннадьевич Поляков?» «Конечно», — кивнул хозяин. «А разве вы шли к кому-то другому?» «Но...» Журналистка не знала, что сказать. «Видите ли, наверное, произошла ошибка. Давно с вами это несчастье?» Она указала на коляску. «Теперь пришел черед удивляться Полякову», «Почти два года. Но вы ведь должны знать. Слушайте, я вижу, вы сомневаетесь во мне. Лева, принеси журналистке мой паспорт». Недовольный паренёк сбегал в соседнюю комнату, и через минуту Катя уже читала в документе «Поляков Дмитрий Геннадьевич». «Скажите, вы не теряли паспорт в течение трех последних лет?» — поинтересовалась женщина. Поляков наклонил голову. «Было такое больше двух лет назад. Пошел я на почту послать матери в деревню почтовый перевод». Мы, видите ли, хоть и сами бедно жили, но не бросали родителей на произвол судьбы, да и не бросаем. Так вот, стал я на столе заполнять бланк, данные паспорта списывал, а потом понес бланк в окошко, а паспорт на месте и забыл. Знаете, когда с деньгами напряг, голова всякими мыслями забита, где бы работу найти? Вот и получилось, что только дома вспомнил о документе. Прибежал, а паспорта нет. Но я сразу пошел в полицию и написал заявление о пропаже. «Неужели меня за это сейчас привлекут? Вроде давно уже другой выдали». «Да дело не в этом», — быстро ответила Катя. «Забудьте. Давайте лучше поговорим о вас. А если сначала я пришла по другому вопросу, то теперь готова выслушать о ваших проблемах и помочь по мере возможности». Она без приглашения села на стул. «Рассказывайте».